Любить легко. Юнджу перевернула вывеску и закрыла магазин. Затем посмотрела на сына и направилась к нему. Тот стоял перед полками заваленными книгами. Взяв одну, он показал ей обложку. Грег Зорба Никаса Казанджакиса. Юнджу упоминала этого писателя в их первую встречу в магазине. Сыну вернул книгу на место и сказал: «Вы говорили про Никаса Казанджакиса». В тот день я вернулся домой и перечитал это творение. Если честно, первый раз оно не особо меня впечатлило. Просто все советовали, поэтому я взялся. Но на второй раз мне было немного интереснее. Может, потому что я перечитывал? Понял, почему всем нравится Зорба. Теперь я из тех, кто может им только восхищаться. Сыну перевел взгляд с книги на Юнджу, и их глаза встретились. И вы Ёнджу наверняка тоже. С этими словами сыну прошел мимо нее и сел на диван, казавшийся уютнее в свете лампы. Ёнджу тоже села. Сыну почувствовал, как все беспокойства, терзавшие его последние несколько дней, разом растворились в этом свете. Когда я читал книгу, мне кое-что стало интересно. Зорба сильно повлиял на вас. Или, может, вообще никак, и вы просто им восхищались. Йонжо знала, почему сыну задал такой вопрос. Конечно, он заметил, что она лишь притворялась свободной и счастливой, на самом деле заперев саму себя в своих же рамках. И, безусловно, хотел, чтобы она избавилась от оков и стала жить так же, как Зорба, освободившись от давящих мыслей, независимо от прошлого. Для меня его жизни... лишь один из видов свободы. Непривычным сухим голосом ответила она. Мой любимый, хотя я никогда не хотела жить как Зорба, даже не пыталась представить. Я родилась, чтобы поведать его историю большему кругу читателей, чтобы восхищаться им. Вот это про меня. Но когда мы кем-то восхищаемся, то начинаем следовать его примеру. Медленно покачал головой сыну. Хотим быть на него хотя бы в чем-то похожими. Согласна. Кое-что я сделала. Вам, наверное, тоже понравилась эта сцена. Танца? Сыну поднял на нее взгляд. Да. Я прочитала тот отрывок и решила жить также. Танцевать, даже когда разочарована, даже когда меня постигла неудача. не принимать всё близко к сердцу. Улыбаться, смеяться и ещё раз улыбаться. Получилось? М -м -м, наполовину. Я ведь всё-таки не зорба. Я смеюсь и плачу, танцую и потом всё-таки сажусь. Но позже встаю и снова танцую. Стараюсь во всяком случае. Прекрасно. Наверное. Звучит? Отлично. Юньжо улыбнулась и посмотрела на сына. Неужели я так печально выгляжу, запертый в прошлом? Нет. Покачал он головой. Все мы в какой-то степени ограничены нашим прошлым. Просто мне хотелось, чтобы вы стали смотреть на все с чуть более выгодной точки зрения. Спустя несколько секунд она спросила: И как же? «Как зорба? Как зорба? Любить легко. Любить легко? Вы так считаете? А кого?» — рассмеялась Йон-Джу. «Например, меня. Во всяком случае, мне бы так хотелось». Он был совершенно серьёзен. Наступила тишина. Первым ее нарушил сыну. Я хотел кое-что спросить, если можно. Йонжу кивнула, хотя по ее глазам было понятно, что она знала, о чем будет вопрос. Тот мужчина, друг вашего бывшего мужа, как-то обидел вас? Вопрос, однако, стал для нее неожиданностью. Усмехнувшись, Юн-Джу ответила, «Нет, он хороший человек. Он и мой друг тоже». «Хорошо. Просто в тот день вы показались мне расстроенной». «Оно и понятно!» С задором произнесла Юн-Джу. Сенуа откинулся на спинку стула и некоторое время молчал. Затем выпрямился и снова заговорил. Мне еще кое-что интересно. Значит, снова придется отвечать? По-прежнему веселилась она. Сын у не понял, настоящее ли это веселье, но спросил: почему вы мне рассказали? Кто тот человек? Их взгляды встретились. Он заметил, что при упоминании бывшего мужа в ее взгляде что-то изменилось. В нем будто проглядывала тоска. И писатель убедился, что Ёнджу только изображала задор. Я не хотела лгать, спокойно ответила она. О чем? Бывает, когда от чего-то не договариваешь, это сродни лжи. Обычно это не доставляет проблем, но не всегда. Что вы имеете в виду? Когда человек спрашивает, не просто так. Сыну снова откинулся на спинку дивана, пробормотав: "Не просто так". Снова повесло молчание, которое нарушил Сыну. Я читал ваши тексты до нашего знакомства. Ёнджу подняла на него вопросительный взгляд. Читал и представлял, какая вы в жизни. По правде говоря, не такой я вас себе представлял. В тот день вы задали мне вопрос, что общего у меня с моими текстами. Сказал сыну и заметил, что Юнджу все так же пристально на него смотрит. Мне тогда тоже захотелось задать вопрос взамен. Как вам кажется, похожи ли вы на то, что пишете? Спросили бы? Боялся смутить. И вы бы сказали, что не похожи. Я этого не хотел. С тех пор все вопросы я задаю не просто так. Йонжо отвела взгляд в сторону, всё так же не произнося ни слова. Но сейчас я изменила своё мнение. Вы похожи на свои тексты. И даже очень. Вы в них поникшие. Паникшая, повторила она и улыбнулась. Грустная и паникшая. Но в жизни на вашем лице всегда улыбка, поэтому я не мог вас понять. Вы меня заинтриговали. Ёнджу и сыну сидели, откинувшись на спинку дивана, и наблюдали за легко одетыми людьми. Они спешили домой после работы, проходили мимо и бросали равнодушные взгляды в окна книжного. Холодая, недавно отступили. На смену пуховикам пришли лёгкие куртки, которые иногда приходилось снимать и нести в руках. Казалось, можно спокойно идти на улицу в футболке. — Йонжо, — заговорил сыну, — да? — Вы и дальше будете мне нравиться. она резко подняла на него взгляд. Я знаю, почему вы сказали про бывшего мужа. Чтобы я прекратил расспрашивать. Не、mm. mm. не для этого. Растерялась она. Янжу чуть тверже начал сыну, глядя ей в лицо. Сколько лет вы были замужем? Она удивленно посмотрела на него, но он не отводил глаз. У меня тоже была девушка, с которой я встречался шесть лет. Самые длинные отношения в моей жизни. Но мы не поженились. Не, не для этого. В замешательстве я пробормотала Юньчжу. Я, я сказала про бывшего мужа, чтобы вы больше не надеялись. А я не перестану. Что здесь такого, что вы были замужем? спокойно произнес он. Я тоже не думаю, что мой брак может нам с вами. В общем, я так не думаю. Разводы сейчас не редкость. Дело не в этом. Сын уждал, ни сколько не изменившись в лице. Юнджу продолжила. Важнее то, почему мы развелись. Она ощутила, как начинает краснеть, и заговорила быстрее. Я разрушила свой брак, вот почему. Причинила много боли, сама приняла решение уйти, хотя любила его. В том смысле, в каком понимала любовь, но в какой-то момент поняла, что я себе важнее, и вместо того, чтобы пожертвовать жизнью во имя любви к нему, променяла любовь на свою жизнь. Ведь она для меня ценнее всего. Ради собственного комфорта я оставила человека. Так что. Не слишком-то я подхожу для отношений. Договорив, она раскраснелась еще больше. Сыну молча уставился на нее. Похоже, эта женщина страшно терзалась чувством вины. Считала себя предельно эгоистичной, боялась причинить боль кому-то еще. Поэтому не хотела больше любить. но сыну никогда не встречал настоящих эльтруистов, которые бы ни разу не заставили страдать другого. сыну и сам ранил тех, кого любил. его тоже считали эгоистом. это задевало его, и он называл эгоистом оппонента. обычное дело в отношениях. Юнджу тоже должен обозначить, что человеку свойственна любовь к себе. однако она не может пережить это и идти дальше. Забыть, что причинила боль другому человеку, оставила его одного. Память об этом ранит ее саму, и ее чувство можно понять. Случись такое с ним, возможно, он испытывал бы то же самое. Ясно. Я понимаю, о чем вы говорите. Выдавил сыну. Спасибо. Сдержана ответила Юнджу. Но... Вас не радует тот факт, что вы мне нравитесь? Он с нежностью посмотрел на нее. Я не это хотела сказать. Покачала она головой. И все же предлагаю сегодня на этом закончить. Поднялся сыну уже не глядя в ее сторону. Она проводила его до двери. Писатель остановился. и спустя пару секунд повернулся и посмотрел на Йон-Джу. Ему стало тоскливо от того, что нельзя просто обнять ее и погладить по спине. Рассказать, что все причиняют друг другу боль, сходятся и расстаются. Да она и сама хорошо это знала. И он не стал. Я был бы рад продолжить лекции. Вы не хотите? Конечно хочу, только я запнулась Ёнджу, словно хотела спросить, не причинит ли это ему неудобств. Простите меня, сказал сыну и поймав ее удивленный взгляд, продолжил: вам неловко из-за моих чувств. Он спокойно смотрел на Ёнджу, которая не смогла произнести ни слова, стоял не в силах сдвинуться с места. Ёнджу, я не предлагаю вам выйти за меня. Давайте просто любить друг друга. С этими словами он кивнул в знак прощания и вышел за дверь. Фонари освещали ему путь, а Ёнджу так и замерла возле двери, за которой он только что исчез.